Глава сороковая. Когда ты привык жить в условиях штиля, без резких подъемов и взлетов, серые будни воспринимаются как данность. Появление Кейна уничтожило этот штиль, обратив мою жизнь в бушующую стихию с громом и грозами. И потому мертвенная безветренность, в которой я пребываю в течение последней недели, сродни умиранию. После того, как я забрала три упакованные Джулией сумки с вещами, Алистер по моей просьбе отвез меня в нашу с Кристин квартиру. Подруга с визгом кинулась мне на шею, но взглянув на мое лицо, поняла, что радоваться тут нечему. Разумеется, я ничего не сказала ей о ситуации с Кейном и Артуром. Я вообще никому не собиралась об этом говорить. Несмотря на жесткость и противоправность поступка Кейна, я не допускала мысли о том, чтобы обратиться в полицию. И пусть это неправильно, но я просто не могу так с ним поступить. Казалось, вся моя энергия и способность радоваться остались запертыми в той комнате в Демойне. Постель, в которой я просыпалась, казалась мне холодной и сырой. Сны, которые мне снились, были тревожными и беспокойными, а утреннее солнце не дарило ни радости, ни тепла. Мой мир стал серым и напитанным болью, потому что каждая деталь напоминала мне о нём чашка кофе за завтраком, новейшая модель айфона, которую он купил мне замену утерянного во время похищения, и даже телевизионная программа о йоге. Когда ты получил возможность узнать, каким ярким бывает счастье, жить, лишившись его, равносильно погружению в депрессию, без надежды когда-нибудь из нее выйти. Едва Листер высадил меня возле потрепанной высотки с в воздухе запахом дешевой китайской еды, Я уже знала, что лучшая часть моей жизни осталась позади. Первые дни, лёжа в кровати и глядя в потолок, я по глупому вздрагивала от каждого телефонного писка, и мне приходилось напоминать себе, что Кейн не станет пытаться со мной связаться. Я не питала иллюзий на этот счёт. И пусть я была той, кто не смог его поступок принять, я отдавала себе отчёт в том, что для Кейна мои слова равносильно предательству, и он вряд ли снова захочет меня видеть. Сейчас я понимаю, что он всегда старался быть предельно честным со мной и ни разу, никогда не пытался одурманить меня иллюзиями на свой счет для того, чтобы я понимала, кто он есть на самом деле. Ему важно было знать, что его избранница принимает его таким, какой он есть. И я всегда думала, что принимаю и приму его любым, но не думала, что придется вынести испытание убийством брата. С этим я не справилась. Я могла бы предаваться скорби об утрате всех, кого я любила, еще долго, но жизнь выставляет свои требования. В моем случае это необходимость найти работу. Пока я жила у Кейна, потребность зарабатывать отпала сама собой. Но теперь, когда те счастливые дни подошли к концу, нужно возвращаться в реальность. Я бы хотела сказать, что в масштабах моей разбившейся вселенной поиск работы это никчемная мелочь, но это было бы ложью. Потому что день изо дня штудировать рынок вакансий, большинство из которых предлагают заработок, который с трудом покроет покупку продуктов и аренду, и при этом отчаянно желаясь залезть под одеяло и уснуть на несколько лет, не самое простое испытание. Тот недолгий счастливый отрезок моей жизни рядом с тем, кого я люблю, до трепетной дрожи в сердце включал в себя перелеты в бизнес-классе, дорогую одежду и изысканные рестораны. А наша с Кристин крошечная квартирка и полупустой холодильник стали последними печальными мазками в картине того, чего я лишилась. Нашла что-нибудь подходящее. Кристин плюхается рядом со мной на кровати, протягивает кружку с кофе. Я принимаю ее, и несмотря на тоскливую изморозь в сердце, внутри становится на несколько градусов теплее. Характер Кристин далек от идеала. Она легкомысленная и взбалмошная, но она много раз доказала, что она хороший друг. Кружка кофе, рассказанная за завтраком история с кучей забавных эпитетов о том, как она повздорила с арендодателем, и вечерние посиделки на моей кровати так проявлялась ее забота. Это еще один опыт, вынесенный мной из общения с Кейном. Нужно ценить поступки, а не яркую обертку. У меня назначено несколько собеседований на этой неделе, киваю, делая горький горячий глоток. Я думаю, пока я не нашла чего-то стоящего, найти подработку на несколько дней в неделю. Может быть, даже ночные смены. Чаевые мне бы сейчас не помешали. Я могу одолжить тебе денег на первое время. На это щедрое предложение по-прежнему безработной подруге я выжимаю слабую улыбку и отрицательно кручу головой. Спасибо, Крис, но я должна справиться сама. Это по крайней мере меня отвлечет. По лицу Кристин вижу, что она хочет что-то сказать, а так как сдержанность также не относится к числу ее достоинств, уже через секунду она деловито объявляет: Я видела украшения, когда ты распаковывала вещи. Я так понимаю, это Колтфилд тебе покупал. Продай их или сдай в ломбард. Уверена, ты сможешь выручить за них круглую сумму. Исполнительная Джулия действительно сложила три коробки с украшениями в мою сумку. Комплект из кольца и сережек, которые Кейн вручил мне в машине перед празднованием дня рождения Алексы, а еще серьги и браслет. Их продажа действительно закрыла бы вопрос с деньгами на многие месяцы вперед, Вот только внутри меня все протестует. Это ведь его подарки, осязаемый символ наших скоротечных отношений, и избавиться от них по столь прозаичной причине кажется неправильным. Буду иметь это в виду на случай крайней нужды. Знаешь что? Кристин вдруг лупит себя по колену. Ты ищи работу своей мечты, а я пока найду нам подработку. Думаю, три смены в неделю я и моя лень потянем. Очевидно, мне плохо удается скрыть свое удивление самоотверженностью подруги. Запросы к которой к потенциальному месту работы чудовищно высоки, потому что она быстро поясняет. Немного устала сидеть без дела, да и родители намекают, что пора бы мне слезать с их шеи. Не уверена, что Кристин, которая никогда не работала, осилит хотя бы день ходьбы с разносом, но от мысли, что мне не придется таскаться в форме официантки одной, становится чуточку веселее. Кстати, а где черт подерит твой брат? вдруг произносит Кристин, вопросительно поднимая брови. Ему так приглянулся калифорнийский климат, что стало наплевать, как живет его единственная сестра. В горле стынет ком, и я каменею. Любое воспоминание об Артуре вызывает мучительную боль в груди. Его имя это двойной удар по моему сердцу, воплощение потери двух самых дорогих мне людей. "Ты плачешь?" тихо произносит Кристин. "Что-то случилось?" Не в силах выдержать сочувственную тревогу в ее взгляде, Я опускаю глаза в одеяло и промакиваю рукавом слезы. Ничего. Наверное, я очень по нему скучаю.